96. После этого она говорила еще о чем-то без особой связи и логики. Поздравляю, у тебя очень красивый и умный муж, рассуждает как верующий, хотя сам атеист, столько знает об античности, да и вообще кучу всего, например, о Неаполе. Мне даже стыдно стало. Я вот неаполитанка, а ничего этого не знаю. Дженаро растет, им больше моя мать занимается чем я, но учится хорошо. Сэнсо у нас все нормально, много работаем, мало видимся.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 То только женщиной, какой ее вы, мужчины, видите. Ты можешь копировать меня, срисовывать в мельчайших деталях, как художник, но мое дерьмо останется моим, а твое твоим. Ах ли, ну, что же с нами со всеми творится? Мы, как трубы, в которых вода замерзла. Что за паршивая штука, голова, вечно она всем недовольная. Помни, что мы сделали с моим свадебным фото. Я хочу и дальше продолжать в том же духе. Придет день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 Я представляла, как Лила вернет его, наладит с ним отношения, это она умеет, уведет от жены и сына, использует в своей борьбе, уж не знаю против кого, заставит развестись, сбежит от Микеле, предварительно выдаив из него кучу денег, бросит Энцо, может, надумает, наконец, развестись со Стефану. Может, выйдет за Нину, а может и нет. Но в любом случае они объединят свои мозги и таланты,